Глава 9 Для Валерио один из важнейших дней начался совершенно обыденно. Он проснулся, когда солнце только-только вставало, позавтракал и спустился в студию. У него было около двух часов, чтобы немного поработать, а затем собрать музыкальную аппаратуру. В десять вечера компания должна быть уже полностью собрана, а через час в полном составе выезжать на вокзал. К тому же еще нужно провести прямую трансляцию и рассказать, что он сегодня уезжает в Петербург, а после похорон намерен продолжить тур и посвятить его двоюродному брату. «Чего задумался?» — раздался сзади голос Леры, который разрезал тишину подвала и сильно испугал Валерию. «Да так. Все еще думаешь о том, что не поедешь с нами? Получается, что вместо меня будут рисковать другие». «Это совсем не так!» — девушка всплеснула руками. «В этой сложной ситуации ты думаешь о нас. А там... Татьяна Александровна права. Ну, какой из тебя боец сейчас? И вообще, если еще раз услышу подобное, то обижусь и не буду с тобой разговаривать. Может, ты и права». Он натянуто улыбнулся и надел наушники, намекая на то, что разговор окончен. «Сейчас пусть будет так». Главное, чтобы он ее услышал. Лера не стала приставать к нему с лишними разговорами и оставила его одного. У нее были дела, да и ему лучше побыть наедине со своими мыслями. Валерио включил новые записи, но ни одна из них ему не понравилась. Звук был отвратительным, его вокал казался хуже, чем у новичка, а инструментал, по его мнению, совершенно не совпадал с тем, что ему хотелось. Настроение упало еще сильнее, поэтому он включил старые записи и просто начал упаковывать оборудование. Через полтора часа он закончил. Немного приободренный вынес перемотанный скотчем и изолентой коробки к двери и ушел в свою комнату. Запускать прямой эфир не хотелось, но пришлось, поэтому Валериус снова натянул улыбку и сел за компьютер. Ему потребовалось некоторое время, чтобы поговорить с аудиторией и настроить ее на серьезные новости. «Кстати, сейчас уже вечереет, так что, думаю, мне пора собираться». В чате трансляции тут же полетели вопросы. «Спрашиваете, куда?» «Как это, куда, народ?» «Вы просите меня вернуться уже несколько недель, и вот, наконец-то, я сделаю это. Сегодня ночью я уезжаю на родину, в Питер. Я говорил, зачем. Погиб». Был подло убит мой техник и брат Лев, и надо устроить ему достойное погребение. После чего ждите афиши с моим графиком поездок. Вам первым говорю. Предстоящее турне я посвящаю памяти моего брата Льва. Встретимся с вами на концертах. Все купленные ранее билеты будут действительны. Жду всех совсем скоро. Также не забывайте про скорый выход моего нового альбома. Он попрощался и закончил эфир. Еще никогда он не делал этого с таким желанием и удовольствием. Первую партию вещей уже загрузили в грузовик и увезли на вокзал. Валерио наблюдал за погрузкой из своего окна. Скоро должен был приехать еще один, но ни сил, ни желания ждать его не было. Он лег на кровать и забылся беспокойным сном. Валерио не почувствовал прикосновений Леры и не услышал ее слов так же, как и не услышал прихода Борисова, который прошел на кухню и просидел за столом все время. Борисов не очень любил находиться среди незнакомых людей. «Когда придет Татьяна Александровна?» Он каждые пять минут смотрел в телефон, ожидая звонка или сообщения. «Она будет ждать нас на вокзале. Какие-то проблемы?» – спросил Михаил. «Да нет, просто спросил». Между ним и Михаилом сразу промелькнула искорка неприязни – которую они, впрочем, предпочли не замечать или только делать вид, что не замечают. Скоро раздался звонок. «Слушаю». Привычным движением он принял вызов, не посмотрев, кто звонил. «Здравия желаю, товарищ старший лейтенант». Стасюк редко обращался к коллегам по форме, за исключением случаев, когда рядом был Киря. «Угу», — сухо ответил Борисов. «Только что поступили сведения с вокзала, что преступник приобрел билет в кассе». «Значит, все-таки клюнул. Получается, что так. Дальше». Он на секунду замолчал, будто слушая кого-то со стороны. «Дальше товарищ подполковник просит вас всех не заниматься самодеятельностью и строго следовать заранее оговоренному плану. Добро». Он положил трубку и пересказал остальным только что полученную информацию. Было заметно, как заволновалась Лера. Девушку раздирали два чувства. С одной стороны, ее пугала возможная встреча с их преследователем. Внутри все сжималось при одной мысли об этом. Ей хотелось, чтобы они просто уехали из города и продолжили давать концерты, как раньше. Однако, с другой стороны, что-то в ней сопротивлялось и упорно разгоняло эти беспечные мысли жесткими фактами. Этот город, второй, третий, им нигде не будет покоя, поэтому стоит закончить все сейчас, пока никто не пострадал. Михаил отреагировал, как обычно, сдержанно и лишь кивнул. «Нам лучше бы собираться». До отправления оставалось 40 минут, но Борисов предпочитал подготовиться заранее. В одежде Валерио сотрудник полиции чувствовал себя неуютно. Он как будто вернулся на 20 лет назад, хотя даже спустя такое время он все еще был в отличной форме. «В принципе, очень даже похож». Лера бросила оценивающий взгляд на Борисова. «Сзади так вообще не отличишь». Михаил только пожал плечами. Внешний вид полицейского его совсем не впечатлил. Да и не о нем сейчас были мысли продюсера. Машина задерживалась, и в его голову стали закрадываться не самые хорошие мысли. «Что, если преступник перехватил машину? Они ведь не знают, как он точно выглядит. Нужно быть начеку». С такими мыслями он вышел, встречая опоздавшего на 10 минут водителя. Однако тот, будто прочитав недоверие в серьезном взгляде Михаила, вытащил из кармана удостоверение и протянул его. «Старший сержант Наумов», наткнувшись на все же недоверчивое лицо, он добавил, «Меня прислала Татьяна Александровна». На этот раз взгляд смягчился, и Михаил позвал остальных. Всю дорогу ехали молча. Лера слушала музыку, пытаясь успокоиться. Ледяные руки вспотели, как только на горизонте показались очертания вокзала. «Вот и приехали!» Наумов припарковался возле главного входа и откинулся на спинку кресла. «Желаю вам удачи!» По его лицу было четко видно, как он рад остаться здесь, а не сопровождать их дальше. Компания вошла в главный зал, где я уже час поджидала их. По последней информации от наших людей, преступник после покупки билета ушел в ближайший торговый центр и не выходил оттуда до сих пор. Четверка расположилась полукругом и уставилась на меня. Каждый смотрел на меня вопросительно, будто ожидая, что я буду им что-то объяснять. Но я ничего не собиралась делать, план уже сто раз обговорен, оставалось только терпеливо ждать прибытия состава. Стоит отметить, что Борисов подобрал хороших людей. Я полистала информацию о них. У каждого несколько лет выслуги, с отличием завершенной сложной операции и даже опыт выполнения боевых задач в горячих точках. Отдельно стоит отметить машиниста, который хоть и давно ушел на пенсию, но имеет за плечами опыт командования целым батальоном. В этот раз он превзошел даже мои ожидания, а это не так-то просто сделать. После нескольких минут неловкости каждый расположился поудобнее и занялся своими делами. Я предпочла покинуть их на время. Рядом были люди, которые за ними присматривали, и в случае необходимости могли бы помочь им. У меня же были другие планы. На преступника появилась свежая ориентировка. Черные штаны, темно-синяя джинсовая куртка и кепка с орлом. В идеале его нужно было найти, проследить максимальное количество времени и сообщить, когда он вернется на вокзал. Это даст нам возможность правильно использовать время и подготовиться к его приходу. Войдя в торговый центр, я нашла схему здания. На первом этаже располагались товары первой необходимости, на втором – электроника, на третьем – развлечения и кафе. Если рассуждать логически, то, скорее всего – Он где-то на последнем этаже, сидит за одним из столиков и также дожидается состава. На всякий случай по пути я заглянула в несколько магазинчиков, но никого, даже близко похожего на преступника, не нашла. Зато в первой же кондитерской я заметила парня в кепке с орлом. Он сидел и задумчиво наблюдал за проходящими мимо людьми в огромное окно. Когда наши взгляды встретились, его глаза показались мне испуганными. Он тут же отвернулся и подозвал официанта. Я не стала заходить внутрь и прошла мимо, делая вид, что не заметила его. Пришлось быстро пробежать до зоны со скамейками и занять одну из них. Отсюда прекрасно было видно, кто заходит и выходит из кондитерской. Через пару минут преступник вышел, осмотрелся и, не найдя меня, вернулся обратно. В течение часа это повторилось еще пару раз. Он точно изучил, кто помимо полиции занялся им. Думаю, мне он уделил особое внимание. А значит, мне нельзя попадаться ему на глаза. Я демонстративно подошла к Валерио, пожала ему руку. Михаил сунул мне в ладонь заранее заготовленный конверт с гонораром. Я громко проговорила, что желаю им хорошо добраться, но ждать отправления поезда не буду, и ушла. Скрывшись в ближайшем туалете... Выудила из рюкзака кофту с капюшоном, легкие кеды вместо босоножек, собрала распущенные волосы в хвост и натянула на себя солнечные очки. Будем надеяться, что моя маскировка сработает. К тому же я здесь не одна, а 20 полицейских, одетых в гражданское и умеющих профессионально проводить захваты преступников – это сила. Выбравшись из туалета, я огляделась и бодрым шагом, стараясь изменить походку, отправилась в ту сторону, где скрылся наш преступник. Только этот нехороший человек снова исчез. Неужели все-таки поезд? Я с тем же деловым видом вернулась поближе к Борисову и компании. Вдруг убийца решит прямо здесь расправиться с Валерио. А нахохлившийся Валерио, мрачный Михаил и искренне рыдающая Лера – Смотрели, как в поезд грузят гроб якобы с телом льва. Я дернулась, когда зазвонил телефон. Он остановился возле главного входа вокзала. Стасюк нашел его по камерам и сообщил мне. Стоит и курит. Может быть, взять? Можно бы и взять, буркнула я. Только как доказать, что он убийца? Пальчиков нет, следов нет, ни одного толкового описания тоже нет. Подержите в КПЗ и отпустите? «Нет, есть, конечно, шансы, что при нем, скажем, бомба, и он, например, решит подорвать поезд с Валерию ко всем чертям. Но ты в этом уверен?» «Да уж», — грустно согласился Сашка. «Пока не возьмем, не убедимся. Значит, на живца будем ловить? Борисову скажете? Или мне позвонить?» «Скажу, я рядом», — также грустно ответила я. «В самом деле, насколько проще было бы задержать парня прямо сейчас?» не рискуя командой Валерио и прочими гражданскими, которые могут попасть под раздачу. Но доказательная база. Где ее взять? Почерк из последней записки? Допустим, но не доказательства. Поклонник проник в гримерку любимого исполнителя и оставил там грустное послание. За такое не сажают. Отсоединившись, я набрала сообщение Борисову. Тот, отыгрывая Валерио, очень удачно стоял и тыкал пальцем в экран телефона. Вот и отлично, значит, прочитает быстро. Макс окинул вялым взглядом толпу, отыскал меня и чуть заметно кивнул. Мол, понял. Наконец объявили посадку, и все пошли в вагон. Первыми зашли несколько групп наших ребят. С разных сторон они осмотрели туалеты и комнаты персонала. Все было чисто. Наше трио вошло последним. Они заняли свои места в середине вагона и принялись располагаться. Борисов и Михаил заняли нижние места, а Лера – верхние. Я пожелала всем удачи и направилась к выходу, но в проходе неожиданно столкнулась со своим старым знакомым. «Что-то вы, Татьяна Александровна, сами на себя не похожи. Глаза опустили, еле ногами передвигаете. Случилось что-то?» Передо мной стоял старший лейтенант Силов. Раньше он работал в отделе вместе с Борисовым но позже ушел в специальный отряд быстрого реагирования. «Устала просто. Давненько тебя не видела. Тебе по-прежнему фамилия не идет». Он и в самом деле выглядел этаким тонким звонким юношей, который скрипку и ту с трудом поднимет. «Все, кому надо, понимают. Еще как идет». Он улыбнулся и, слегка приобняв меня за плечи, попрощался. «Надеюсь, еще увидимся. Вы хоть пишите иногда, если будет время». «Здесь много кто будет рад вам. Не хотите увидеться?» Отправку объявили. Проводница уже приготовилась поднимать ступени, а я – звонить машинисту и просить задержать рейс, как мы и договаривались предварительно с начальником вокзала. И тут появился наш убийца. Парня встретили, проверили документы и впустили в состав. «Птичка в клетке!» Среди шипения рации я уловила заветные слова. «Прием!» «Замечательно. Дальше действуем по плану». Свою часть задачи я выполнила, и более от меня ничего не зависело. Это давало облегчение, но одновременно появилась некая тревожность. Я отправилась внутрь вокзала, чтобы немного выдохнуть. А тем временем команда Валерию расположилась в своем вагоне, закрыла дверь и села на нижних полках в ожидании чего-то. Они не знали, чего именно им ждать но каждый чувствовал, что оно обязательно произойдет. В таком напряжении они проехали около часа. Лера устала и полезла наверх, чтобы поспать, а Борисов и Михаил молча сверлили друг друга взглядами. Никто не пытался заговорить или отвести глаз. Эта игра их обоих устраивала, но ее прервал телефонный звонок. «Не ответите?» Михаил даже не посмотрел на вибрирующий телефон, о чем ему намекнул Борисов. «Может, что-то важное?» Вместо ответа продюсер бросил взгляд на телефон и, поморщившись, сбросил. Борисов не стал задавать лишних вопросов и отстал от своего соседа. Его привлекло движение в коридоре. Несколько человек довольно быстро передвигались и громко разговаривали. Если бы ему не запретили покидать купе, он бы давно уже вышел и посмотрел, что происходит. Незнание немного угнетало и тревожило его». «Не имется, товарищ старший лейтенант? Лучше за собой следите». «А чего мне за собой следить? Я смотрю себе в окошечко, и все». Борисов начинал злиться, а рядом не было человека, который бы его успокоил. Еще и этот глупый запрет. Он уже начинал подумывать над тем, чтобы нарушить его и выйти покурить в тамбуре. «Еще пять минут и пойду. Еще всего лишь пять минут». По его внутренним ощущениям, он повторял так уже час, хотя прошло всего 10 минут. Обстановка внутри купе накалялась. Борисов, устав от разговора, отвернулся к стене и накрылся покрывалом. Ощущение опасности морозило позвоночник. Еще и задернутые шторы создавали не самую уютную атмосферу, но открыть их также не разрешалось. На очередном повороте Михаилу показалось, что дверь дернулась, но он списал это на трясущиеся вагоны и усталость. Однако через пару секунд замок щелкнул, и дверь открылась. Михаил слегка привстал и тут же замер в этой позе. В дверях стоял человек. Он прижимал палец к губам, намекая на то, что не стоит шуметь, а во второй руке держал пистолет. «Нам не стоит ругаться!» Он вошел и закрыл дверь изнутри. «Что вам нужно?» Михаил принял правила игры и сел обратно за стол. «Зачем преследовали нас столько времени?» «О, я все расскажу, но имейте терпение». Он бросил взгляд на Борисова, который укутался с головой в покрывало. «Валерию мы пока будить не будем. Пусть поспит, а мы поговорим». «И о чем же?» «Поверьте, мне есть что вам рассказать. Вы наверняка задаетесь вопросом, кто я такой». Михаил слегка кивнул в знак согласия. «Думаю, начнем с самого начала. Мы познакомились с Валерой в университете. Я учился на дизайнера и посещал театральные специальности вольным слушателем. Обе эти сферы деятельности были мне равно интересны». Ну и пересекался с Валерой на студенческих постановках в театре. Он уже тогда пользовался известностью в творческих кругах, поэтому я посчитал его полезной пешкой для себя. «Пешкой?» «Тссс!» «Не перебивайте меня, прошу». Он быстро замахал руками, отчего пистолет едва не выскочил из его рук. «Вы мешаете мне сосредоточиться. Это моя история, а вы лишь не мой слушатель, поэтому соблюдайте тишину». Он выдержал небольшую паузу, внимательно следя за всеми пассажирами купе. Лера начала ворочаться, но не проснулась. Михаил молился, чтобы это произошло еще не скоро. Эмоциональная девушка сейчас будет очень некстати. Руки преступника немного тряслись. Настолько волнительный момент для него или что-то другое. Это не осталось незамеченным. Наконец он успокоил их и продолжил свой рассказ. «О чем это я?» валерия устал вашей пешкой». «Нет-нет-нет, вы совершенно не понимаете, о чем я говорю». Поначалу я считал, что знакомство с ним откроет мне путь в творческие сферы, где он уже был одной ногой. Однако брать меня с собой он не спешил. Все кормил обещаниями, что в следующий раз обязательно возьмет. А я верил. Я надеялся, что, возможно, мы затеем совместный проект. Но он решил действовать один. Его репутация уже тогда начинала хромать. Поэтому настроить людей против него мне не составило труда. Я не брезговал самыми низкими способами. Ложь, клевета, провокации. Меня можно назвать плохим человеком? Скажи мне. Он вдруг замер, уставившись Михаилу прямо в глаза. Я плохой? Нет, — уверенным голосом ответил тот. Вот и я говорю, что нет. Меня можно понять. Я такой же человек, как и остальные. Валера не понимал, почему от него отвернулись все, кроме меня. Мы много общались, и, наконец, я убедил его в том, что остальные просто завидуют ему. Сыграть на его чувстве собственной важности было лучшим решением. Мы стали лучшими друзьями. Он вдруг перевел взгляд с Михаила на окно и медленно сел на пол, продолжая держать пистолет в направлении своего собеседника. «По крайней мере, мне так казалось». На самом же деле, это он использовал меня. Я пригласил его выступить вместе со мной в одном из клубов, потому что у него было плохое настроение. В итоге он напился и перетянул все выступление на себя. Именно в этот день в баре были продюсеры лейбла, которые пригласили нас обоих на прослушивание. Однако уже тогда было очевидно, что он заинтересовал их куда больше, чем я. Его пригласили туда, потому что я сжалился над ним, и вместо того, чтобы хоть как-то отблагодарить меня, он зазвездился и перестал общаться со мной. «И вы решили отомстить?» «Ни в коем случае. Я просто хочу справедливости. Вам было бы приятно, если бы с вами так обошлись». Он подскочил и, не дожидаясь ответа, продолжил рассказывать, размахивая руками так, что казалось, вот-вот пистолет вылетит из его рук. Он просто не оставил мне выбора. Валера отнял у меня мечту, отнял жизнь, к которой я стремился так долго. Что мне оставалось делать? Вы так смотрите на меня, будто бы не согласны. Потому что я не согласен с Ва... Впрочем, меня не волнует мнение какого-то продюсережки. Вы для него никто. Вы его совсем не знаете. Пришлось немного отойти от темы, но мы уже закончили». Когда он стал стремительно набирать популярность, я подумал, что было бы неплохо получить хоть какую-то выгоду. Предложил ему услуги менеджера по рекламе. К тому времени у меня появилась собственная рекламная фирма и очень, могу я вам сказать, успешная. Но Валера отказался. Сказал, что ему это не нужно. Я завел несколько аккаунтов и загружал все видео и фото с его выступлений. На одних его восхваляли, на других ругали. «Несмотря на его предательство, я продолжил повышать его известность и растить его фан-базу. Спросите, зачем? Чем выше я вознесу его, тем больнее будет падать. Таков был мой план. Но Валера разрушил и его. Он решил уйти из лейбла, который дал ему все. Шумиха вокруг суда поднялась такая, что приковала внимание официальных СМИ». Корреспонденты и журналисты получали любые сведения раньше меня. Аккаунты стали ненужными, да и он выбрал путь не той звезды, которую я считал правильной. Скандальным звездам реклама не нужна. Я оставил идею с социальными сетями. Мне нужно было что-то, что заставило бы приковать внимание аудитории к нам обоим. Я перебрал кучу вариантов, даже звал его на интервью, но его продюсер, а именно вы, сказал, что Валерио неинтересны малоизвестные личности. Что вы на это скажете? Я прекрасно помню это предложение. На самом деле, Михаил ничего не помнил, но нужно было подыграть. И мне очень жаль, что я отказал вам. Жаль или нет, это уже не важно. Важен сам отказ. «Вы ранили мои чувства, разрушили мои попытки построить мосты между мной и старым другом, уничтожили все мое рвение, закончить этот конфликт мирным путем. Если кого-то и винить в том, что сегодня произойдет, то только вас. После первого отказа я получил второй и третий, хотя вернулся к своим аккаунтам и неплохо их развил». Меня знали под разными псевдонимами, но все они были на слуху. Чтобы обгонять крупные газеты и сайты, я стал прибегать к самым разнообразным методам слежки. Не брезговал устанавливать камеры в подъездах, переодевался уборщиком номеров и подкидывал жучки в номер Валерио. Бывало, что и внутри вашей машины устанавливал прослушку. «В общем, я всегда был рядом с вами. Вижу, вы немного шокированы». Это ужасно. Ужасно отвергать другого человека, а это всего лишь методы достижения цели. Не я первый и не я последний, кто ими пользуется. Впрочем, вы немного правы. Вся грязная информация о Валерио только прокачивала мои аккаунты в социальных сетях, но никак не приближала меня к кочной встрече. Тогда я решил попробовать поговорить с ним на одном из концертов, я купил билет на большое выступление с проходом на закрытую автограф-сессию после его окончания. Однако, когда нас пустили туда, то Валеры там не было. Оказалось, что он напился и уснул в гримёрке. Я посчитал, что одна глупая неудача не сможет сломить меня, и попытался снова. Как вы поняли, в следующем городе меня снова постигла неудача. На этот раз он прямо на концерте подрался с фанатом, и выступление пришлось завершить досрочно. Такое повторилось еще несколько раз. После этого я четко понял, что надеяться нужно только на себя. Никто другой не сможет помочь мне получить дружескую аудиенцию. Я стал действовать более активно. Для начала изучил концертный тур и выбрал несколько городов поменьше. Лишнее внимание мне было ни к чему. Я и про вас знаю многое. Привычки предпочтения, весь ваш график. Все это я знаю на зубок». Он поправил челку, упавшую на глаза, вытащил магазин из пистолета и обвел купе пустым взглядом. Казалось, что ему грустно рассказывать свою историю, но он продолжал через силу. «Мне оставалось только узнать бреши вашей охране, но сделать это оказалось даже проще, чем я думал. Вы постоянно в делах, Что-то решаете, извиняетесь за его выходки, договариваетесь о выступлениях, и все это отнимает слишком много времени и энергии. Вы так просто полагаетесь на охрану, что даже не проверяете их работу. Скажу вам по секрету. Люди весьма падки на деньги, а у меня их много. Я ведь не из зависти к таланту, или там сотрудничеству с лейблом, гонораром. Не по этой причине все это затеял. Денег мне всегда хватало. Отец и дед были профессорами, бабушка из купечества, мама же. Неважно, факт в том, что я получил прекрасное наследство. Я открыл собственную фирму в Питере с филиалами в Москве и нескольких городах Европейской части России. Я, как выяснилось, не только дизайнер талантливый, но и в качестве руководителя неплох. Фирма приносит доход, мы берем крупные заказы. «Так зачем мне все это?» – спросите вы. За тем, что он мною пренебрёг. И не единожды. Я думал, мы друзья, а друзья должны делиться не только горестями, но и радостями. Я старался помочь своему другу, растил его популярность в том числе». Он помолчал, а Михаил даже в глубине души посочувствовал этому типу, который сейчас напоминал ревнивого ребенка. Впрочем, сочувствие это быстро прошло. Мужчина продолжил свою речь. «Все это время вы были уверены, что находитесь в безопасности, но на самом деле были полностью в моей власти. Вы все живы только потому, что я долго решал, чего хочу. В моей голове были красивые сцены с извинениями Валеры, но чем дальше я наблюдал за ним, тем больше понимал, что такого не будет». Он настолько долго был в образе, что перестал чувствовать разницу между Валерой и Валерио. «Это вы виноваты. Абсолютно все вы. Нужно было лучше следить за ним. Вы же знаете, какой он». До этого Михаил терпеливо слушал исповедь преступника. Местами ему было интересно, местами не очень, но он мирился с этим и послушно кивал. Сейчас же ему стало противно и даже обидно выслушивать претензии от человека, которого он видит впервые. Лицо Михаила исказилось сдержанной гримасой недовольства. «Вам не нравятся мои слова. Но ведь это правда. Если бы вы не запретили нам встретиться, то сейчас бы ничего не было. Не пострадал бы брат Валерио. Лев. Он вошел не вовремя. Не нужно ему было заходить в гримёрку — и на тот момент он остался бы жив. Если бы я разрешал всяким сомнительным личностям брать интервью у Валерио, он пострадал бы намного раньше. Михаил дошел до точки кипения и выпалил первое, что пришло в голову. Сомнительным личностям? Преступник хотел было разозлиться, но передумал. А ведь вы правы. Я даже не представился. В последнее время я такой рассеянный. Меня зовут Олег. Я учился на дизайнера. Или я уже говорил вам. В любом случае это не важно. Мы слишком много отходим от темы. Скоро будет поворот, а после открывается великолепный вид на поле пшеницы и речушку. Считаю, это замечательное место достойно стать последней сценой для Валерио. Что значит последний? Тише, тише. Я ведь просил вас не перебивать». «Вы снова нарушаете атмосферу». Преступник зыркнул на Михаила испеляющим взглядом. «Еще раз, и придется заклеить вам рот скотчем. Я посчитал, что Валерио сбился со своего пути, и лучшим решением для него будет уйти на красивой ноте. Представляете, какие будут статьи? На него обратят внимание даже те, кто не слушал его музыку. Фанатов прибавится в миллионы раз» а те, что были, в жизни не забудут его». Холодный пот выступил на лбу у Михаила. Человек, стоящий напротив него, настолько легко рассуждал об убийстве и даже находил в этом плюсы, чем сильно пугал продюсера. А ведь он в своей жизни повидал многое. Лера давно проснулась и пыталась тайком позвонить, но никак не могла ни до кого дозвониться. Были ли это проблемы со связью или одним из продуманных действий преступника, она не знала, но все больше склонялась ко второму. Его развязное поведение и абсолютное отсутствие страха говорило о том, что он чувствует себя хозяином ситуации. Михаилу нужно было вытащить еще немного информации из него, чтобы в суде его же историю можно было бы использовать против него. С самого начала он включил диктофон и надеялся на то, что случайное касание не отключило его. Он видел такое в одном из детективных сериалов, которые смотрел недавно. «Я взорву этот поезд возле поля. Я уже отправил отложенное сообщение во всех своих аккаунтах». Парень посмотрел на часы. «Через 20 минут мы будем на месте». А еще через десять, сотни тысяч человек узнают о катастрофе, которая вознесет моего старого друга до ранга легенды, а вместе с ним и меня. В том сообщении люди узнают, кто на самом деле подарил им их кумира. Когда-то наша вселенная образовалась после Великого Взрыва, так и мир музыки пополнится сегодня еще одной по имени Валерио. Красивая обертка не смогла убедить Михаила в правильности слов. Он получил, что хотел, и теперь ему лишь оставалось ждать. Самому лезть на человека с пистолетом было самоубийством, а Борисов все еще спал, накрывшись покрывалом. «Эй, я вообще-то здесь!» Преступник заметил, что Михаил стал смотреть по сторонам. «Дайте мне, наконец, закончить! Никто никогда меня не слушает!» В этот момент он сильно всплеснул руками, из-за чего пистолет ударился об угол полки и выпал из его рук. Борисов среагировал молниеносно. Преступник даже не успел опомниться, как его руки уже были закованы в наручнике, а сам он лежал на полу. «Вы наговорили достаточно, и уж поверьте, и я, и суд внимательно вас выслушают, если вам, конечно, будет что сказать». Вы снова обманули меня. Но ничего, это уже ничего не изменит. С минуты на минуту мы взлетим на воздух, и Валерио останется один. Пусть тогда попробует и дальше оставаться таким же популярным без меня. «Конечно-конечно. Уже вот-вот отправимся в космос», — с нескрываемой улыбкой проговорил Борисов, передавая его Силову. Михаил немного опешил, а когда пришел в себя, то незамедлительно поблагодарил полицейского. К тому времени преступника уже увели в другое купе. Силов никому не доверял и сам решил следить за ним. «А что же с бомбой?» Лера спрыгнула с верхней полки и с ужасом в глазах смотрела на Борисова. «Да ничего. Откройте шторы и сами посмотрите». Михаил и Лера отдернули шторы и прильнули к холодному стеклу. По рассказам преступника, они должны были повернуть и увидеть поле, но вместо этого перед ними простирался город. Как же так получается? Очень просто. Из города ведут несколько железнодорожных путей. Один из них протягивается до старых шахт, огибает заброшенные заводы и возвращается в город с восточной стороны. Когда Стасюк в шутку предположил, что он может заложить бомбу на путях, то мы решили перестраховаться и в последний момент сменить маршрут. Как видно, не зря. Парнишка-то знал, по какому пути пойдет поезд заранее. И подготовился. Хотя детонатор слабенький. Он покрутил в руках прибор и отрицательно покачал головой. Китайская подделка. Нет, с вероятностью 95% он бы не сработал. Через полчаса состав остановился на том же вокзале, откуда выехал 6 часов назад. Все это время Олег Семенов сидел тихо и лишь изредка пробовал разжалобить Силова, но тот не обращал на это никакого внимания. Узнав, кто был его преследователем, Валерио очень удивился. «Мне казалось, что мы хорошо дружили, а общаться перестали, потому что времени нет». Я ведь хотел после тура навестить его, собрать всех ребят и, как в старые добрые времена, поговорить, но, видимо, не судьба. Семенова обследовали психиатры, но признали нормальным, только заклинило человека на ревность к чужой славе, зависти. Его осудили на 15 лет. Валерию и остальные продолжили колесить по стране с концертами. Однако больше всего меня радовало то, что наконец-то вернулась жена Кири, и я отдала им их капризные цветы. Вся работа была окончена, и я смело могла наградить себя заслуженным отдыхом и занести в послужной список еще одно успешно завершенное дело.